Я не понял, то ли она привела этот пример просто так, то ли это был намёк на моё гипертрофированное эго. У неё была интересная манера смеяться, громко, но коротко. Словно веселье прорывалось из неё наружу только на секунду, и клапан сразу закрывался. Она, можно сказать, чихала смехом. А когда она улыбалась, у неё на щеках появлялись продолговатые ямочки, даже не просто ямочки, а две канавки.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 Но достойного ответа не приходило в голову. Вдохновение посетило меня, когда я поглядел на памятник Тимирязеву. "Да", сказал я с дискурсом, у тебя порядок. А вот с гламуром? Или ты я отстал? Сейчас что, такая мода одеваться под Томаса Эйра? Что значит под Томаса Эйра? Я посмотрел на её стёртую чёрную футболку, потом на её тёмные штаны, когда-то они тоже, видимо, были чёрными, потом на её кроссовки.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 Подобранное со вкусом. Такая, по которой видно, что человек не занимается покраской заборов. С теорией правильно, сказала Гера. Ошибка с практикой. Твоя офисная униформа вовсе не показывает, что ты освобождён от унизительного труда по покраске заборов. Наоборот, она сообщает окружающим, что в 10:00 утра ты должен прибыть в контору, представить себе ведро краски и до 7:00 вечера красить воображаемый забор внутри своей головы.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 чтобы перечитать, потому что твои ладони потеют от ответственности, и ты боишься, что буквы расплывутся. И ты делаешь замечание мне. Да ещё в день, когда я ради торжественного случая специально надел нашу национальную одежду. Какую национальную одежду, спросил я, отарапела. Национальная одежда вампиров. Чёрный цвет, а стиль Industrial exemption в 21 веке. Итак, когда тебя не волнует, что о твоём пиджаке подумает капитан галеры, где ты прикован к веслу. Всё остальное это рабочая одежда. Даже если ты носишь Rolex. Кстати сказать, особенно, если ты носишь Rolex. У меня на руке действительно был Rolex, не броский, но настоящий. Он вдруг показался мне невыносимо тяжёлым, и я втянул кисть в рукав. Я чувствовался так, словно меня спустили в бочке по Неогарскому водопаду.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 Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня, потрясающая культура и цивилизация повторяла Гера. "Ну и что", сказал я, "подумаешь, какие-то протестанты арендовали щит и рекламируют свою амбарную книгу, в смысле Библию. Смешно вокруг много, никто не спорит, но я всё равно не могу поверить, что человеческие языки и религии, одно перечисление которых занимает целую энциклопедию, это побочный эффект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 Получается, что у человеческой цивилизации очень низкий коэффициент полезного действия. А почему он должен быть высоким? Какая нам разница? Нам что, надо перед кем-то отчитываться? Это верно, но всё равно не верю. В природе нет ничего лишнего, а здесь лишнее почти всё. Геранах хмурилась. Выглядело это так, словно она злится, но я уже знал, что у неё бывает такое выражение лица, когда она о чём-то сосредоточенно думает. Ты знаешь, кто такие термиты? спросила Анна. Да, слепые белые муравьи. Они выедают изнутри деревянные вещи. Про них ещё этот писал, как его? Маракис. Маркес? переспросила Гера. Может, я не читал, знаю чисто по дискурсу. Как и про термитов. Живых не видел. Я тоже, сказала Гера. Но я видела про них фильм. У термитов есть король и королева, которых охраняют обычные термиты.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 Героу указала на одну из скамеек. Я увидел на её спинке, сделанной жёлтым распылителем, надпись: Христос это Яхве для бедных. В русской культуре последних лет всё так смешалось, что невозможно было понять, то ли это хула на Спасителя, то ли наоборот хвала ему. От чего-то я вспомнил о порванной купюре, которую мне дал Инлельмаратович. Вынул я её из кармана и прочёл надписи вокруг пирамиды с глазом: Novus Ordo Seclorum и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 Нечто вроде аннигиляции, при которой выделяется заключённая в них энергия? Это как, например, я задумался. Ну, допустим, переводят деньги на специальный счёт, а потом как-то по-особому уничтожают. Когда деньги исчезают, выделяется жизненная сила, и вампиры её впитывают. Неправдоподобно, сказала Гера. Где выделяется жизненная сила? Счёт ведь в банковской компьютерной системе. Невозможно сказать, где именно он находится. Может быть, вампиры собираются вокруг ноута, с которого посылают команду куда-нибудь на Каймановый остров, а у этого ноута на USB-C та особая вампирская фишка? Герза смеялась. "Чего?" спросил я. "Представляю себе, как наши вовремя дефолтов гуляют". "А это, кстати, ценная мысль", сказал я. "Может быть, всё вообще делают централизованно? Типа, опускают доллар на 10% и прутся потом полгода"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 Я вспомнила разговор, который случайно услышала. Один вампир при мне спросил Анлиля: "Всё ли готово, чтобы сосать баблос?" Анлиль ответил, что ещё не пришла партия старых денег с госзнака. Тогда я вообще не поняла, о чём они. Только сейчас всё встало на места. "Партия старых денег с госзнака?" переспросил я недоверчиво. "Подумай сам. Люди постоянно те ребят деньги в руках пересчитывают, прячут, надписывают, хранят.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 Но правда подобнее, чем моя версия про счета на Каймановых островах. Интересно, сказал я. А кто этот другой вампир, о котором говорил Энлиль Маратович? Его зовут Митра. Ты знаешь Митра? удивился я. Хотя да, конечно, это ведь он мне твоё письмо передал. Он про тебя очень смешно рассказывал, сообщила Гера. Говорил, что она ойкнула и прикрыла ладошкой и рот, словно сказала лишнее. Что он говорил?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 Девушкам всегда нужны комплименты. Разве ты девушка? Ты вампирка. Сама ведь в письме написала. Сказав это, я понял, что совершил ошибку. Но было уже поздно. Геранах хмурилась, мы перешли дорогу и молча пошли по Волхонке. Через минуту или две она сказала. Вспомнила, что Митро говорил. Он рассказывал, что у тебя дома осталась картотека покойного брама.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 Я не оправдывайся, сказал я. Я просто не люблю, когда о людях плохо говорят за спиной. А что здесь плохого? Если бы это было плохо, ты бы, наверное, не стал вылизывать эту проберку досуха, верно? Я не нашёл, что ответить. Гера подошла к краю тротуара, остановилась и подняла руку. "Ты чего?", спросил я. Дальше я поехал на машине. "Я тебя так утомил?" "Нет, что ты, совсем наоборот. Просто мне пора. Может, дойдём до парка Горького?" В другой раз улыбнулась она. "Запиши мой мобильный".